Живень вполне заслуживает того, чтобы ему наставили рога за его ухватки и толстосума, за его сигары, катера, административные советы, за все. Флавьер не терпел людей, чьи еще уверенных в себе, и тем не менее отдал бы все на свете, чтобы обладать хоть чуточкой их самоуверенности. Резким движением Флавьер закрыл окно. Побрел на кухню, пытаясь уверить себя, что ему хочется поесть. Но чего? Он обозрел ряды консервных банок, выстроенные в стенном шкафу. Он, как и все, запасался продуктами, хоть и считал это верхом глупости. Ведь война, судя по всему, будет скоротечной. Неожиданно это обилие припасов вызвало у него турноту. Он взял несколько бисквитов и початую бутылку белого вина... Устроился было на кухне, но почувствовал себя в ней неуютно и направился в кабинет, откусывая по пути от бисквита. Проведя мимо приемника, он включил его. Правда, он заранее мог сказать, что услышит. Активность дозоров, артиллерийская стрельба по обоим берегам Рейна и все-таки голос диктора Это хоть что-то живое. Отхлебнул вина. Полиции он оскандалился. К военной службе не пригоден. К чему он вообще пригоден? Он выдвинул ящик стола, выбрал в нем зеленую папку и надписал на картонной обложке в правом верхнем углу. «Дело же винья, Вложил в папку несколько листов чистой бумаги и замер в неподвижности, устремив остановившийся взгляд. Должно быть у меня дурацкий вид, подумал Флавер. Как бы рассеянный, играя с маленьким перламутровым биноклем, он старался выглядеть высокомерным и пресыщенным, но никак не решался поднести бинокль к глазам, чтобы рассмотреть Мадлен. Вокруг было множество мундиров. На лицах офицерских спутниц застыло одинаковое выражение кичливого удовлетворения, и Флавьер ненавидел их, ненавидел скопом войну, армию, этот театр с его вызывающим великолепием, насыщенный воинственным возбуждением и фриволностью. Когда он поворачивал голову, увидел же Виня, облокотившегося на влюстраду. Мадлян держалась немного в глубине, изящно склонив головку. Она представлялась ему смуглой и хрупкой, хотя в полумраке черты ее угадывались с трудом. У него создалось впечатление, что она прелестна, что в облике ей есть нечто трогательное, быть может, из-за чересчур тяжелой прически. Каким образом, толстяку живи, не удалось добиться любви столь элегантной женщины? Как она смогла вытерпеть его ухаживание? Поднялся занавес, и представление началось, но Флавьера оно совершенно не интересовало. Прикрыв глаза, он воскресил в памяти те времена, когда они с живиним из соображения экономии снимали одну комнату на двоих. Оба были уробки, и студентки подтрунивали над ними, норовили как-нибудь подди. Среди ребят были и такие, кому противоположность им живиним не составляло труда подцепить любую приглянувшуюся девушку. Такими способностями особенно отличался некий Марко, хотя он не был ни слишком умен, ни слишком красив. Однажды Флавьер спросил, как ему удается. Марко ухмыльнулся. Разговаривай с девчонкой, так будто уже переспал с ней, сказал он. И делай в шляпе. Но Флавьер так и не смелся. Он просто не мог быть на лицом. Не знал даже, как перейти в разговоре на ты. Когда он был молодым, зеленым инспектором коллеги подсмеивались над ним, считая его нелюдимым, его даже побаивались. А когда впервые осмелился познать любовь живинь? И с кем? Быть может, с Модлен? Флавьер назвал ее Мадлен, как если бы она была его союзницей, а Живинь их общим недругом. Он попытался представить себе обеденный зал Континентали. Вот он впервые обедает вместе с Мадлен, подзывает Метрдотеля, выбирает вино в меню. Нет, это невозможно. Метродотель смирит его пренебрежительным взглядом. А потом... Потом огромный зал, который им предстоит пройти вдвоем. Дальше комната. Мадлен раздевается. О, что ж, в конце концов она, его жена. Лавьер открыл глаза. Ему стало неловко и захотелось тотчас покинуть театр. Но он сидел в самой середине ряда, и было бы просто нахальством побеспокоить стольких зрителей. Вокруг послышались смешки, Зародился неуверенный поначалу огонек аплодисментов, пламя разгорелось быстро, охватило весь зал, с минуту и угасло. Актеры, само собой, разумеется, говорили о любви. Быть актером? От отвращения Флавера передернула. Стыдясь своих недавних мечтаний, он украдкой поискал взглядом Адлен. В золотистом полумраке она вырисовывалась, словно на старинном портрете. Драгоценности сверкали у нее на груди, на шее, ушах. Глаза тоже казались смерцающими бриллиантами. Она слушала, склонив голову, неподвижная, как те незнакомки, которыми любуешься в музеях. Джоконда, прекрасный фероньер.